Расслабившись на мягком кожаном сиденье, я вслушивалась в знакомые умиротворяющие аккорды. Дождь окрасил пейзаж за окном в серо-зеленые тона. Машина двигалась так ровно, что скорость чувствовалась разве что по проносящимся мимо огням светофоров. «Расскажи о своей маме», – неожиданно спросил Эдвард. Оказывается, он уже перестал злиться и смотрел на меня с явным интересом. Внешне мы очень похожи, только она красивее. «Во мне слишком много от Чарли. Она гораздо общительнее и безрассуднее. Довольно безответственная, эксцентричная, любит экспериментировать. Я считаю ее своей лучшей подругой». «Сколько тебе лет было?» Почему-то голос Эдварда звучал расстроено. Машина остановилась. Оказывается, мы уже приехали. Дождь был настолько сильным, что едва разглядывался дом. Такое впечатление, что мы не в машине, а в подводной лодке». «Семнадцать?» – удивленно ответила я. «Тебе не дашь семнадцати». «Правда? А сколько дашь?» – рассмеялась я. «Мама часто говорит, что я родилась тридцатилетней, а теперь до пенсии недалеко. Но кому-то же нужно быть взрослым?» Помолчала я и добавила. «Знаешь, ты и сам не слишком похож на школьника». Он скорчил недовольную физиономию и поспешил сменить тему. «Так, по-твоему, твоя мать вышла за Фила...» Удивительно, что он запомнил имя, ведь я упоминала отчима лишь однажды, почти два месяца назад. В душе мама слишком молода для своего возраста, а с Филом она чувствует себя еще моложе. Так или иначе, она от него без ума. Я пожала плечами. Если честно, не понимаю, как можно потерять голову из-за такого, как Фил. Ты одобряешь их брак? Ну, одобряю или нет, какая разница? Мама заслуживает счастья, а ее счастье Фил. Надо же, какое благородство. Что? Ну, как ты думаешь, повела бы она себя, также по отношению к тебе? Смогла бы принять твой выбор, каким бы он ни был? Эдвард буквально впился в меня глазами. Думаю, да. Но она, мать с ней все немного иначе. Значит, она готова к любому кандидату, даже к самому жуткому. Ну, смотря кого считать жутким, ухмыльнулась я. Парни с пирсингом на лице и татуировками? Хм, ну, можно и так определить. А какое определение дашь ты? Мой вопрос Эдварда пропустил мимо ушей, зато тут же задал свой. А меня ты считаешь жутким? Он игриво изогнул бровь. Я замолчала, не зная, что расстроит его больше, правда или лучше. Ложь. Лучше сказать правду. Ты бываешь жутким, когда хочешь. Боишься меня? Улыбка исчезла, и прекрасное лицо стало серьезным. Нет, посмешно ответила я, и он снова улыбнулся. Ну, а теперь ты расскажешь мне о своей семье? Поспешно спросила я. Уверена, твоя история гораздо интереснее моей. «Что ты хочешь знать?» Эдвард сразу насторожился. «Калина тебя усыновили?» «Да». «А что случилось с твоими родителями?» «Умерли много лет назад», — сухо сказал он. «Прости», — прошептала я. «Я их почти не помню и родителями считаю Карлайла и Эсми». «Ты их любишь?» — констатировала я. Все было ясно потом, по тону, каким он, каким он говорил. «Да», — улыбнулся Эдвард, — «не могу представить родителей лучше». «Тебе повезло». «Знаю». «А братья и сестры?» Эдвард взглянул на встроенные в приборный щиток часы. «Брат с сестрой и Кэрри с не обрадуется, если придется мокнуть под дождем». «Да, конечно, тебе пора», — воскликнул я. «Тебе, наверное, хочется, чтобы пикап пригнали, прежде чем шеф Свон вернется домой. Тогда можно не, рассчит... не рассказывать о том, что случилось на биологии», — усмехнулся Эдвард. «Думаю, он уже знает. В Форксе секретов не бывает», — вздохнул я. «Ладно, желаю удачной поездки в Лапуш. Надеюсь, погода вам повезет, и вы загорите». «Значит, ты к нам не присоединишься?» «Нет, мы с Эммитом сегодня уезжаем». А куда, если не секрет? «Мы ведь друзья, значит, я имею право слыш спрашивать?» Надеюсь, в моем голосе не было слышно разочарования. В скалы к югу от горы Ренье. Я вспомнила, как Чарли рассказывал, что калины часто ездят на природу. «Ну, отдохни хорошенько», — бодро пожелала я. «Хотя... Провести его не удалось. На ярких губах заиграла лукавая улыбка. «Могу я кое о чем тебя попросить?» Медуловые золотом, золотыми крапинками глаза прожигали насквозь. «Я безвольно кивнула. Не обижайся, но ты, по-моему, просто магнит для несчастных случаев. Постарайся не свалиться в океан и не попасть под машину, ладно?» усмехнулся Эдвард. «Я медленно приходила в себя». Окинула его разъяренным взглядом. «Очень постараюсь», – надменно проговорила я и открыла дверцу. Косые струи дрождя тут же намочили кожаные сиденья, и я побежала к дому.